Впередний послышал о сварчане. И порядка больше, — продолжал Тарантьев, — ведь теперь скверно у тебя за стол сесть. Хватишься соперцу нет, токсоса не коплено, ножи не чищен, белье, ты говоришь, пропадает, пыль везде, ну, мерзость, а там женщина будет хозяйничать ни тебе, ни твоему дураку Захару.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 «Что это за человек?» — сказал Облобов. «Вдруг выдумает, черт знает что, на выборгскую сторону. Это не мудрено выдумать. Нет, вот ты ухитрис выдумать, что остаться здесь. Я восемь лет живу, так менять-то не хочется». «Это кончено. Ты переедешь. Я сейчас еду в куме, про место в другой раз наведаюсь». Он было пошел. «Постой, постой, куда ты?»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 Ведь я тебя благодетельствовал, а ты не чувствуешь этого, споришь еще? Ты неблагодарен. Поди-ка сыщи сам квартиру.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 — Нет, прибавь портер к обеду, так скажу. — Ну, вот теперь портер. Мало тебе. — Ну так прощай, — сказал Тарантьев, опять надевая шляпу. — Ах ты, боже мой! Тут староста пишет, что дохода тысячи две якобы помени, а он еще портер набавил. Ну, хорошо, купи портеру. — Дай еще денег, — сказал Тарантьев, — ведь у тебя останется сдача от красненькой. — А на извозчика на Выборгскую сторону, — отвечал Тарантьев. Обломов вынул еще отсылковый и с досадой сунул ему.